Глава двенадцатая. Кречет сел за крайний угловой стол. К нему, как железные опилки к магниту, устремились одинаково улыбающиеся официантки. Салатики тут же убрали, взамен появилось что-то вроде бараньего бока с кашей. Я услышал запах жареного мяса, невольно замедлил шаг. Кречет помахал рукой. «Виктор Александрович, давайте сюда». Я закажу для вас что-нибудь диетическое. Тогда я с вами поменяюсь, — сообщил я. Это что у вас? А, гусь? Я думал, таких огромных не бывает. Пузырьки вздувались и лопались на коричневой корочке, а когда она лопалась, оттуда вырывались такие пахучие струи, что мой желудок начал прыгать, как зверь, кусать за ребра. Я сглотнул слюну, мои глаза не отрывались от гуся. «Теперь вижу, что в президентстве что-то есть!» Кречет подозвал официантку. «Вон на тот стол, левее. Отнеси кусок сала. Да побольше. Наш министр культуры стесняется своего хохлячества. Даже дома, говорят, сало ест только под одеялом, чтобы не заподозрили в работе на украинскую разведку». Сидение стула приняло меня умело и опытно, расположив мою задницу так, что сразу стало ясно, какие усилия и какая зарплата потребовалась, чтобы сконструировать такое чудо академической мысли. С белоснежной скатерти в глаза больно стреляли мириадами острых зайчиков, хрустальные вазочки, фужеры, пирамиды салфеток стоят, как сахарная пирожное. Я сразу ощутил себя неуютно. Привык есть прямо на кухне, Там просто и уютно. Когда я зажимаюсь, или, как говорят юзеры, зазиповываюсь, то делаю все наоборот. Мои руки нагло отодрали толстую истекающую соком ногу президентского гуся, мол, у харь треснет, а страна лишится решительного президента. За дальним столом коломейцу подали сало. Он удивлялся и отпихивал, на него с веселым злорадством указывали пальцами, выдал себя, украинский шпион. В трех шагах на стене светился экран гигантского телевизора, звук приглушен и хорошо, иначе гусь в моем желудке превратился бы в камень от злости. Один телеведущий брал интервью у другого телекомментатора. Тот, красиво откинувшись в кресле, долго и пространно рассказывал, как он умеет работать, как готовится к началу дня, какая у него кошка и как он отдыхал. Такой смешной случай приключился. Нет, давай вот расскажу вот этот. Оба называли друг друга уменьшительными именами, не понимая, что тем самым позорят свои телеканалы. ибо, как в постели называют друг друга, их личное дело. Но перед экраном у них должны быть полные имена. Кречет перехватил мой взгляд. Что, не понимаете, почему говорят «не о Билли Гейтсе, а... черт, даже слова не подберу, чтобы назвать этих. Увы, о нем тоже на днях слышал. Мол, самый богатый человек Америки. Вот что хотят слышать. Что запоминают? Коломиец наконец выяснил, чей заказ ему принесли. Вскочил, бросился к нам. Кречет указал ему на свободный стул напротив. Садитесь, сейчас принесут. Степан. Бандерович, вы телевизор хоть иногда смотрите? Нет? Тогда поглядите. Пора бы убрать этих самовлюбленных идиотов. «Каких?» — спросил Коломец. «У меня они все скорее энергичные, чем что-то еще». «В самое важное — энергия, напор, нахальство. Черт, я думал, что это называется другим словом. Оказывается, журнализм. Для начала убери хотя бы этих, которые решили, что самые главные люди на свете — это они сами». Показывают себя, делают передачи о себе. На заставках уже их поганые рыло, а не президента, скажем, премьера или еще более важных людей, ученых, изобретателей, музыкантов. «А —— -а -а, понял Коломец. — Ну, я с этой болезнью бьюсь уже долго, но как только в руки попадает телекамера, всяк норовит сам втиснуться в поле съемки. Вчера я одного сам, хотя как журналист был хорош, брал интервью у военного министра. Так за пятнадцать минут министра показал в течение минуты. А все остальное время себя, любимого, умного, вальяжного, красивого. Кречет невесело усмехнулся. «Тогда указ какой-нибудь издай». Не знаю, как сформулируешь, но чтобы знали свое место. А то мне это напоминает время, когда важнее всех были швейцарцы на входе, да бабки-уборщицы. я слушал, удивляюсь, что этот человек с такой легкостью переходит от важнейших проблем к таким мелочам, которые для страны ничего не значат, а лишь задевают чувство особо совестливой интеллигенции. А кричит, словно прочитав мои мысли, бросила Грюма. «Мы заставим народ узнавать Билла Гейтса по портретам и наслаждаться жизнью и вкусом академика Петковского, а не какой-нибудь сопливой певички, что сегодня утром запела, а к вечеру ее уже и со сцены согнали. А пока что телевизор хоть не включай. Я заметил, с этим надо быть осторожнее». «Почему?» Люди? Все мы люди. Но одни сморкаются в скатерть, а другие нет, которые сморкаются их больше. И всем им интереснее, кто с кем спит из великих, чем их идеи. Он махнул рукой. Да пусть интересуются, раз уж мы еще не совсем люди, но хотя бы действительно о великих. А то сочинители шлягеров, которую завтра забудут, знают. А кто изобрел компьютер, кто создал программы к нему, кто перевернул в самом деле мир, не знают скоты. Но других нет, — повторил я с набитым ртом. Вся планета из этих скотов. А на Венере и Марсе вроде бы нет. Или скоты еще хуже. Так что в рай идти с этими. В рай... «Каждый президент обещает построить рай», — напомнил я. Коломит, стремясь показать, что в его хозяйстве не все так жутко, велел принести ему пультик ДУ. Прошелся по каналам, но, как на назло, везде шли игры, игры и игры. Взрослые люди с мозгами младенцев азартно угадывали буквы в слове «мама». Состязались, у кого длиннее уши. Кто больше забыл школьных учителей? Ну что я могу? — огрызнулся Коломейц. Это когда-то у министра культуры была здесь власть? А теперь массмедики сами власть, да еще какая. Они ведь тоже выражают чаяние народа. Только посмотрите, сколько идиотов в зале. Я не попустительствую, просто отношусь к этим, ну, как... сексуальным меньшинством. Все знают, что относиться к ним надо терпимо. Это же не преступники, а просто больные люди. Но все же каждый брезгливо сторонится таких людей. Так и эти бесчисленные игроки в лотереи, игр в слова, угадай песню, вспомни, как звали Александра Пушкина. А что не всякий вспомнит, даже с подсказкой. Все эти люди просто слабые, больные, никчемные. Но успех уже не рассчитывают, для этого надо иметь мозги или хотя бы работать. Вот и уповают на удачу. Но хоть играют, а не воруют с ларьков. Он разгорячился. Маска стареющего аристократа растаяла, из-под нее выступило лицо очень неглупого человека. Говорил быстро, двигал руками, помогая речи, совсем как простолюдин. Я подумал, что кричит не совсем дурак. если сумел как-то выделить этих людей и пригласить именно их на первое знакомство. Кречет громыхнул. «Этого меньшинства у нас девять десятых всего населения». «Почему у нас?» — тут же возразил Коломеец. «Он оживал на глазах. Я побывал в других странах, так называемых развитых. У них эти лотереи на каждом шагу. Так что понятно, какие они развитые». Кречет развел руками. Они сами себя мерзавцы называют развитыми. А мы, как попки, повторяем. Коломеец наконец отыскал канал, где в этот момент телеведущие не рассказывали о себе, не шла передача из собора, даже не играли, а очень толстая женщина делилась впечатлениями, какая же это сволочь кречет. что ждет бедную Россию и что нужно предпринять, чтобы остановить этого тирана, диктатора-узурпатора. Кречет поморщился. Старохацкая? Да че ж гнусная Хари, Терпеть не могу. Нет-нет, только посмейте. Она из настоящих, не читать тем полуреволюционерам. Бегу нам на малые дистанции. Да ладно, знаете о ком я. Те увидели улучшение для себя личное, мол, Можно свободно ездить по заграницам и деньгу. Получать непосредственно из рук в руки, а не через сито в руках государства. И успокоились. А это как танк прет дальше. С десяток старохатских разрушили бы. Любое государство, но, к счастью, она одна. Но ее надо беречь, и это национальное достояние. Она, как никто, улавливает малейшее неблагополучие, сразу поднимает визг, будто наступили на ее просячий хвост. Если ее убрать, народ сразу оглохнет и ослепнет, и, хуже всего, даже не заметит своего количества. «Нет. Враг она мне или нет, это дело десятое. Стране она не враг, а это главное». «Она вас ненавидит», — заметил Коломеец сочувствующе. Кречет недовольно дернул бровью. «И я ее тоже. Но она дерется за страну, а цирюльник, которого...» Вы пропихиваете, как надежного человека. В самом деле и ручку поцелуют, и взад лизнет, но страну разорит, как две мамаевых орды. Он откинулся, давая ловким рукам убрать грязную посуду. Взамен, как по волшебству, появились графины с соками, стакан морковного сока для коломийца, его вкусы знали, а на посматривали с почтительным страхом. «Ничего», — бортнул Кречет. Мазнул взглядом по их вытянувшимся лицам, пояснил. «Кофе попью у себя». «А что вы, Виктор Александрович?» «Если сорт не сменился...» «Мокко», — подтвердил Кречет, — «такой же настоящий, как я, генерал». «О президенте не говорю». «Но в генеральстве моем не сомневаетесь?» Я встал с грохотом, отодвинув стул. «Так чего сидим? Надо работать. Мы знаем, ради чего». «Только кречет», — уловил мой намек. Кивнул, глаза потемнели. «Узнают и другие». «Но не сегодня». Когда мы возвращались нестройной такой толпой, словно цыгане после сытного обеда, еще больше усталые и разнеженные, я ощутил, что меня догоняет беседующий с Коломитцем Коган. Я ощутил на себе взгляд его черных, как спелые маслины глаз, очень внимательный взгляд, я повел бровью, он тут же сказал задумчиво. Футуролог, «Вот как интересно. Нет, в самом деле, как интересно. А как вовремя? У меня труба протекает у ванной, да и в туалете что-то капает. Я пожал плечами. Почему нет? Он обрадовался. Беретесь? Почему нет? Повторил я. Семьсот долларов в час. У него отвисла челюсть Сико-си-коко. -си Нормальная ставка среднего футуролога, пояснил я. Но я не средний. Меня во всем мире признают, если не лучшим, то хотя бы в первой тройке. Это я по минимуму, принимая во внимание голодное состояние страны. Правда, она голодная, может быть, и потому, что у нее такой сытый министр финансов. Коган подпрыгнул, дико огляделся. — Вы слышали? — Все слышали этот поклеп? Это я сытый? Это я толстый? Жирный, да? Господин президент, он меня кабаном обозвал. А правоверные евреи свиней не едят. Кречет отмахнулся. Какой из вас правоверный, Сруль Израильч? Мы все знаем. Кто голом в кабаке три поросенка плясал на Пасху? Не вы? Странно. Кто же мог тогда? В кабинете рассаживались шумно, бесстрашно двигались стульями, сгруживались по интересам, даже разговаривали. Коган плюхнулся в кресло сытый, в запрел, но лицо было кислое. Почему не скажут, что от нас требует почти невозможного? Внешний долг России до перестройки был всего 11 миллиардов долларов. Пришел к власти Горбачев. За ничтожно короткий срок правления набрал еще сто миллиардов. Но где эти деньги? Их надо отдавать Западу. Народ не понимает, почему мы должны так много, почему не отдаем. Я министр финансов, но я этих денег и в глаза не видел. Глаза кречетно зло сузились. «Не знаете, где они?» Коган отшатнулся. «Да кто не знает? По крайней мере, те, кто вхож в эти двери, знают все. Но этот мешок с деньгами, простите, вагон, даже эшелон золота им отдали за то, что они уступили взамен власть, поменяв ее на власть банкиров, финансовых магнатов. Эти несколько человек есть самые богатые люди на свете, а не Билл Гейтс». заработавший свои восемнадцать миллиардов честно на разработке компьютеров, или султан бруны получивший в наследство. Конечно, эти люди загнали нашу страну в глубокую... Простите, это вы, военные, но здесь есть и культурные люди. Не решусь, не решусь. Но уж лучше было отдать им эти жалкие 100 миллиардов, и пусть теперь шикуют, чем мы жили бы и до ныне при советской власти. Марина внесла кипящий кофейник, хорошо знала привычки Кречто, расставила чашки. А к Кречету обратилась так просто, как, вероятно, обращалась все пятнадцать лет, когда ему было очень далеко до этого кресла. — Платон Тарасович, к вам просится на прием к Лене Вичичевске? переспросил. — Это правозащитник? Впрочем, с такой фамилией второго встретить Краснохарев задвигался, сказал густо, проявляя осведомленность. Главным правозащитником был избран Петров. Его предложил сам президент, а Госдума, после тщательного обсуждения, утвердила его кандидатуру. Я видел, что Кречет не поверил своим ушам. Президент? — Госдума? — Ну да, — подтвердил Краснохарев с удовольствием. — Все по закону. — Все процедурные вопросы соблюдены в точности. Кречет проглотил какое-то выразительное слово, что вертелось на языке и едва-едва не сорвалось. Но, похоже, не один я поработал литейщиком. Судя по лицам министров, все поняли, даже договорили про себя недостающее слово этого заклинания. так облегчающего душу, и, как говорят психоаналитики, снимающие стресс. Здорово, выдохнул он наконец после длинной, хоть и немой фразы, что как колокол звучало в наших ушах, потому что произносилось хором. А митинги протеста против своего режима не само правительство организовывает. Жаль. «А то бы организовались? спросил Коган. «Конечно», — заверил Кречет. «Ломать не строить. И удовольствия больше». «Марина, зови». «Нет, проси его прямо к нам». «Да, прямо на заседание». «Мы чуть прервемся, а то мозги уже скрипят, пусть отдохнут, а мы пока поговорим с правозащитником». а того назначенного не пускать. Это же анекдот, если правительство само пишет текст на лозунгах оппозиции или указывает, за что его критиковать. Марина заколебалась. — А может, все-таки в шею? Вам работать надо? — Погоди, все-таки этот экземпляр из редкой породы бескорыстных. Их оберегать надо. Зови. — Только принеси для него кофе. Посмотрим, кто кого использует. Марина вышла, а я у буркнул. Какая длинная фамилия. По мне уж с руль Израильчи то проще. Я ощутил, что надо и мне что-то сказать, поучаствовать, а то вроде бы работа кипит, все что-то делают, торопливо записывают, ценные указания кречатся, чешутся, по государственному морщу лбы и двигают бровями. Только я глазею по сторонам. Я отмалчиваюсь. Да, все просто, объяснил я. Был когда-то человек по имени Клен. Его дети на вопрос, чьи, отвечали Кленовы. Через 30-40 лет дети мужика по фамилии Кленов отвечали на такой же вопрос Кленовские или Кленовичи, если жили чуть западнее. Дети Кленовича уже были. Клиновичи. А дети Клиновичи Клиновичичевскими. Хоть и длинная фамилия, но произносится легко. Попробуйте. Только везде упрощающие жизнь, как жаждется простому человеку американцы сломают язык. Коган с восхищением повертел головой. Здорово! Хочу посмотреть на его внуков. Эпоха образования фамилий уже закончилась, разочаровал я его. А то бы у нас были компьютеровые, телевизоровские, программистовы, визажистичи, факсовы, факсовичи, факсовские, факсучи. Факсучи, повторил Коган с сожалением. Как жаль, что эта эпоха у нас кончилась. Яузов смотрел с неприязнью. — Ничего, Сруль Израильч, у нас, Сруль Израильч, и других забав хватает. И без этого грамматика Пападопулоса. Имена интересные, поверьте, Сруль Израильч встречаются.